Глава семнадцатая. Мари Нойман. Потом, когда все закончится, непременно нужно будет упасть и уснуть. Или выпить чего-то, упасть и уснуть. А сейчас необходимо на всякий случай бодрствовать и контролировать излечение Димы. Уговорить Мичика было бы невозможно, если бы не Крис. Девушка уперлась и говорила всякие глупости. «Дескать, это ненаучно, мол, мы не понимаем, что происходит, и как лекарство повлияет на Диму, и вообще не сделают ли его инопланетянином». Ламбер развеял все ее возражения простой логикой. «Во-первых, хуже мы не сделаем. Во-вторых, захоти они в нас засунуть на наботы без разрешения, мы бы и не узнали. В-третьих, если Мари говорит, что надо...» «Значит, надо». Последний аргумент или убедил японку, или заставил понять, что либо она будет в этом участвовать, либо Крис все сделает без нее. В итоге медики расположили Мари на соседней койке и вкололи ей и Диме инопланетный коктейль из наноботов. «Нужно сосредоточиться на исцелении Димы. Нельзя спать. Надо поговорить с кем-то. Надо быть в курсе происходящего». Крис вышел вместе с ворвавшимся в медчасть Айком, видимо, чтобы объяснить, что происходит. С ней и Димой осталось только Камацу. «Мичика, есть ли изменения?» Мари пришлось реально ущипнуть себя, так как организм клонило в сон. Японка мельком взглянула на показатели и отрицательно покачала головой. «Мари, ты сидишь здесь пятнадцать минут». Я не верю, что даже самая продвинутая технология способна восстановить клетки мозга, печени, почек, легких и крови за такое время. И даже после восстановления он не сразу придет в норму. Да, это понятно, но нужно думать о его выздоровлении, заставлять свой мозг работать и не спать, не спать. Несмотря на то, что вы пришли не с целью обсуждать согласие, сегодня мы продвинулись к нему больше, чем в прошлый раз. «Подумайте над этим на досуге», — сказал им полчаса назад инопланетянин. «Вот тебе и досуг можно поразмышлять. Над чем? Непонятно. Многое непонятно. Например, где они берут серый цвет? Почему серый, когда все яркое и цветное? Эти пузыри такие красивые. Диме они понравятся. Стоп, Дима же тут, он еще не проснулся. А она?» В комнату вошла Джессика, уставшая, мокрая, после работы в скафандре и напряженная. «Так, ну и что тут происходит? Вы с ума сошли?» – сходу спросила она, то ли у Мичика, то ли у Мари. «Джесс – это единственный путь», – улыбнулась Нойман, с трудом осознавая, что только что почти задремала. «Вы не должны давать мне уснуть, пожалуйста». Мичика встала, подошла к ней и посветила фонариком прямо в глаза. В фильмах это выглядит забавно, бегающий и сужающийся зрачок, а на деле яркий свет был очень неприятным. «Не надо, Мичика, не свети в глаз. Он не любит свет, он любит музыку. Сыграйте мне что-то веселое, пожалуйста». Хил подошла и встала рядом с японкой. Затем начала медленно открывать рот и что-то той говорить. «Джесс, ты такая смешная, как рыбка ртом делаешь». Мария попыталась изобразить то, что делает Джессика, и ей стало смешно. «Зачем они обе открывают рты? Это такая игра? А Дима будет играть с ними. Вот если бы он был тут, он бы назвал их глупыми и уплыл бы, смешно раздувая жабры». В школе у нее были рыбки, одну из них ведь звали «Дима». Точно, он же и не понимает, что просто ее рыбка, а Джесс, чья рыбка. И почему Раш тут нет? Ее могла съесть акула. «Раш, Раш, берегись, акул! Мичка, найди Рашми!» Мари кричала и мотала головой, пока не увидела рядом Диму. «Почему он лежал тут, а не в аквариуме?» «А, нет, весь их модуль, аквариум, а они, рыбки, которые задохнутся, если их вытащить из тяжелой земной атмосферы!» Смешно, что Джессика так медленно двигается, будто хочет незаметно схватить ее за руку. Как смешно, она такая неторопливая, открывает рот, двигает глазками, забавно. «Надо бы схватить ее за нос!» Ой, не достать, он так высоко, он на дереве, а Дима любит деревья? Любит, он же русский, там много лесов, березы, сосна. Рыбам сосны не нужны, но рыбы похожи на шишки по форме. Джесс, боже, какая ты медленная. <звы> Какой белый свет? Говорят, что в больницах всегда белый свет, а не желтый. А почему? И какая неудобная у нее койка. И дико, дико хочется пить. А голова болит, как будто она пьянствовала несколько дней к ряду. Что это за боль? Какая же дикая боль? Дима! Сохшимися губами произнесла она в потолок. Мари! Раздался голос Криса. И над ее лицом на фоне потолка показались он сам, Айзек и Раш. Ты в норме? Дима! «Как?» Слова давались с трудом, как будто она заново училась говорить. Губы не хотели слушаться ее, а язык валялся в сухой ротовой полости совершенно без сил. «Он жив и показатели лучше. Мы пока не брали кровь, но давление восстановилось, и пульс почти в норме. В дыхании нет хрипа, легкие не кровят». «Да, да, да, сработало. Он будет жить, и она, видимо, тоже. Спасибо, волси, Гош». «Спасибо тебе и всей твоей расе», — Нойман попыталась улыбнуться, но щеки и глаза не слушались ее, как будто после заморозки. «Это здорово! Голова! Воды!» — пролепетала она. Крис тут же протянул ей бутылку с водой, специальную для питья Алеша. «Господи, какая же вкусная вещь — вода! Какая неимоверно вкусная!» Казалось, что сразу все прошло, настолько стало легче. «Данке!» язык уже лучше слушался, и губы тоже согласились шевелиться, как полагается им от природы. «Как долго я была в отключке!» «Три часа с чем-то. Ты здорово напугала Мичика и Джесс. Несла бред и очень резко дергалась», — улыбнулся Кристов. Да, она смутно что-то помнит. Ох, голова еще болит. Надо спать, спать. Но голова так больно. Крис, дай от головы таблетку. Его лицо стало серьезным. Что, неужели не дашь таблетку, Крис? Ты же врач. Должен спасать людей, а тут прямо вот-вот будет взрыв мозгов. Мари, у тебя ультравысокая нейронная активность. «Если то, что сказал инопланетянин, правда, то твой мозг сейчас как-то лечит Диму. Я не думаю, что будет правильным вмешиваться в его работу с помощью наших лекарств. Никогда не думал, что скажу такое, будучи врачом, но тут лучше ничего не трогать. Придется тебе потерпеть». «Да, надо потерпеть. Не зря же все было. Надо терпеть. Еще воды и терпеть. И спать, спать, спать». В этот раз пробуждение было более спокойным. Головная боль прошла. Пить хотелось, но ощущения близости смерти от жажды не было и в помине. Мари чувствовала все тело. Откровенно хотелось в туалет, и ее радовал тот факт, что сейчас это казалось самой главной проблемой. Девушка приподнялась на локтях и осознала, насколько затекли все мышцы. Сколько же она уже лежит? Сутки двое? «Мари, привет!» С соседней койки на нее смотрел Дима и улыбался. «Дима? Ты? Ты в порядке?» С обессиленной радостью спросила Нойман. «Кажется, да. И только благодаря тебе. Спасибо, я никогда этого не забуду», — ответил тот. За спиной раздался голос Мючико. «Ну что ж, все живы, здоровы, и это чудо. Сегодня я готова сдать диплом врача, потому что я ничего не поняла». Но все анализы Димы как у младенца. Идеальная кровь, ровное сердце, исчез даже шрам на плече. Она завела руку Марии за спину и помогла ей присесть. «Да, меня основательно подлатали», – засмеялся Дима. «Можно сказать, собрали заново по кусочкам». «Осталось проверить, это еще ты или теперь в виде тебя бродит инопланетный шпион», – пошутила Камацов и тоже засмеялась. Мари хотела поддержать их веселье, но в туалет хотелось очень сильно, и она боялась, что смех вызовет непроизвольное мочеиспускание. Было бы не самым хорошим завершением пережитого – обмочиться при своем мужчине. О боже, как так? Она снова забегает вперед. Между ними еще ничего такого и не было, чтобы назвать его своим. С другой стороны, Мари спасла его жизнь, а значит, Дима именно ее и ничей больше. Пусть только кто-то попробует отобрать у них общие наноботы. «Мичика, пожалуйста, мне нужно добраться до туалета», — шепнула она японке. Та кивнула, помогла Нойман встать и проводила ее на соседний этаж в санузел. Мари сходила в туалет, привела себя в порядок, умыв лицо и расчесав волосы, и поняла, что ей срочно нужно в душ. «Надо будет залезть под воду, как только доберется до своего модуля». Там чистая одежда, полотенце и кровать, в которой можно будет выспаться лучше, чем на больничной койке. Вернувшись, они застали Диму сидящим и болтающим ногами. «Пожалуй, ты можешь встать», — сказала Мичика и помогла Волкову так же, как пять минут назад помогла Мари. Тот попробовал пройтись, потом присел, вытянув руки вперед, подпрыгнул и размял плечи и шею. «Удивительно, мне кажется, что я стал целее, чем был». Только очень хочется есть». Мари вдруг поняла, что ей тоже хотелось перекусить. Слишком много разных желаний. Впрочем, она заслужила. «Я вызову Криса», – произнесла Камацу и стала что-то набирать в планшете. «Но лично у меня нет причин вас тут задерживать. В любом случае, все, что происходило, не имело никакого отношения к этому помещению и к медицине». Она вздохнула. «Вы можете идти в кают-компанию», – Там как раз готов ужин, и вам предстоит многое выслушать. Пока они спали, Крис сварил какой-то французский суп из сушеных грибов и лука, картофельного порошка и бульонного куриного кубика. Об этом успела поведать Мичику. Вишенкой на торте стала свежая зелень, которая добавила витаминов. Суп оказался вкусным, хотя стоило признать, что он состоял из очень нездоровых продуктов. Но за год в невесомости они столько успели съесть всяких супов и стюбиков, что вид кастрюли, половника и запах зелени и грибов были просто волшебными. Дима реально проголодался, судя по тому, что он съел три тарелки и вылезал кастрюльку. Не то чтобы он кого-то объел, просто Крис предпочел сварить с запасом. Холодильник у них имелся, но сегодня он ничего не получит. Пока все еле неспешно шли разговоры. Сначала Джессика принялась ругать ее и Рашми за то, что они решили за всех и связались с инопланетянами. Защитил снова Крис. Он просто показал на Диму и спросил, устраивает ли Хил тот факт, что Волков жив. Ее этот факт устраивал, всех остальных тоже. Также Ламбер спросил, есть ли тут кто-то, кто считает, что он не проголосовал бы за спасение Димы. Само собой, таких не нашлось. После этого француз порекомендовал Джессике написать в рапорте, что решение связаться было принято совместно в экстренной ситуации. Мари стала очень приятной, и она была третий раз за день благодарна Крису. Сначала за то, что он убедил Митчиков, потом за суп, а теперь еще и за то, что он хотел разделить ответственность. Но так было нельзя. «Друзья», — сказала она в ответ на его предложение до того, как началось обсуждение, — Я обещала Волсе Гошу, что возьму на себя всю ответственность. За то, что произошло перед вами и перед землей, отвечаю я и только я. Так и запишите в рапорте». К сожалению, не удалось все взять на себя. Рашми напомнила, что идея была ее, и что она также заявила пришельцу о своей ответственности. «Снять ее невозможно, в подобном случае их поведение будет воспринято как безответственность», — заявила Патил. «Сегодня день очень приятных подарков». Решив закрыть вопрос, Хил переключилась на то, что происходило в первом модуле. Аварийный выброс газов из системы очистки воды должен был в экстренном случае выводиться наружу через систему вентиляции с продувкой модуля. Однако включился выброс без продувки. «Таким образом ядовитый хлор и сернистый газ попали в воздух», сообщила она о результатах своего расследования. Они оба тяжелее него, и если бы Дима держал двери открытыми, все бы ушло вниз, но в его комнате накопился значительный объем, потому что вентиляция работала в первую очередь там, где горел свет. Айзек и Шан подтвердили этот факт. Все трое выразили недоумение, каким образом подобное могло произойти. Джоу посмотрел логи системы и не обнаружил фиксации ее включения изнутри. Кинг только разводил руками. Дима молчал и ел. Временами отвлекался и подозрительно смотрел то на Шана, а то на всех сидящих за столом. Может, он знает, что произошло? Или у него есть гипотеза саботажа, который не был выявлен? В общем, Джесс исправила ситуацию и включила фильтрацию воздуха с выводом лишних газов. Еще сутки другие, модуль будет недоступен, но потом концентрация вредных примесей снизится и состав атмосферы в нем придет в норму. К сожалению, констатировала англичанка, ресурс очистителя воды упал, и расходы придется поумерить, но, слава богу, не сильно. Следовало мыться в два раза реже или в два раза быстрее. Решили подумать позже, после того, как инженеры и аналитики Земли пришлют свои предложения. «Я хотел бы сказать всем спасибо», – заявил Волков, когда все поели. «Удивительно, как много хлопот я всем доставил. Я этого не забуду». «Однако мне кажется важным обсудить сейчас не только аварию, но и то, что произошло во время контакта». Мари вкратце рассказала, и это нельзя оставить без внимания. «Думаю, следует все отразить в рапорте». Уже готовившиеся уходить колонисты уставились на Нойман. «Ну что ж, надо постараться все передать. Наверное, если она что-то забудет или перепутает, Рашми поможет». Мария отдыхала в своей комнате, ей очень захотелось спать, и она попросила всех, включая Диму, отпустить ее. Он был не очень рад, видимо, хотел как-то обсудить события ночи аварии, но лучше это сделать чуть позже. Сегодня уже перебор с эмоциями. Девушка выключила свет и лежала в постели. За окном были сумерки, в комнате стояла полумгла. Глаза отдыхали, а тело пыталось добиться гармонии с внутренними ощущениями. Но мешали мысли о том, что они с Рашми рассказали о том, какой ажиотаж поднялся. Получалась интересная картина. Ключевым в миниатюрных переговорах было то, что они с Раш действительно оказались готовы на все, лишь бы получить помощь. И они ее получили. Взяли на себя ответственность и тем самым приблизились к согласию. При обсуждении было выдвинуто множество версий, которые еще предстоит обсуждать. Например, родился вариант, что введение наноботов всем людям – способ контроля. Эта версия оказалась самой простой и одновременно самой мрачной. Казалось невероятным, чтобы люди согласились жить под каким-то внутренним надзором таинственной расы. Мари и Деми задавали много вопросов касательно их ощущений и самочувствия от введенных наноботов. Однако, кроме выправившегося здоровья, никаких отклонений выявлено не было. Мари не ощущала себя умней, Дима отметил, что явно не стал физически сильнее. Ну и никаких суперспособностей, вроде телепатии, телекинеза или левитации, само собой. Было интересно, способны ли эти наноботы быстро заживлять раны, но экспериментировать не решились. Более того, неизвестно, как инопланетяне отреагируют на подобные опыты. Все еще впереди. Время точно есть, а вот попыток осталось всего две, так что лучше не спешить со следующими переговорами. Само собой, почти весь их разговор, восстановленный Мари и Рашми, а также собственные версии девушек, включили в рапорт. Джесс обещала максимально сгладить ситуацию. Страшный тяжелый день подходил к концу. Нойман заставила себя закрыть глаза и думать о том, что все хорошо. «Надо обязательно утром написать маме». Детали она сообщить не могла, к тому же любое ее письмо пройдет фильтр. Это указано в контрактах, из-за чего люди не любили часто общаться с родными. Но сейчас возникло ощущение, что маме надо рассказать о чувствах и переживаниях. О Диме и о том, что она к нему чувствует. Она никогда не делилась с мамой подобными вещами, но той уже под шестьдесят, так что когда, если не сейчас? Мари проснулась с чувством, что она полностью выспалась. За иллюминатором была марсианская тьма. Она не напоминала тьму Земли. Земная ночь с миллионами звуков была живой. Мари помнила летние ночи в деревне, где с родителями проводила детство. Большинство постоянных жителей этой деревушки после объединения Германии переехали жить в города, в основном в Берлин. откуда, в свою очередь, люди устремлялись за лучшей жизнью на Запад. В итоге дома в то время продавались по обросовой цене, и ее семья купила малюсенький одноэтажный домик, поскольку отец, работавший инженером, сохранил должность после выкупа завода концерном «Сименс» и получал хоть какие-то деньги. Так вот, ночью в деревне была первобытно живой. Пели птицы и стрекотали жуки, журчала вода и шелестела листва. Звуки казались волшебными. Мария представляла себя в джунглях и подолгу не засыпала, читая и слушая ночь. Потом она стала студенткой, сначала в Берлине, а затем в техническом университете Мюнхена, куда перевелась благодаря великолепной успеваемости. Там девушка любила гулять ночами в парках, в надежде услышать волшебные звуки из детства. Но городская ночь предстала совсем другой. шумом моторов, визгом мотоциклов, сигналами и сиренами, музыкой и смехом молодежи. Эта ночь ей тоже полюбилась. Она не была первобытной, но была демонстрирующей мощь человека. В Нью-Йорке и Токио, куда ее приглашали на научные конференции, Мария оказалась шокирована, увидев ночь, полную неоновых огней и шума, который, как симфония, струился отовсюду. Была еще Москва, где ощущался дикий русский ритм – игнорирующие правила и время суток. Ночи в российской столице, где она пару раз побывала во время подготовки к полету, запомнились особенно хорошо, может быть, благодаря присутствию Димы, с радостью выгуливавшего ее, Мичика, Раш и Криса. Остальные практически не тренировались в России. Марсианская ночь была совсем другой. Пустота и тишина, никакой жизни». У девушки мелькнула мысль, что может стоит дать Марсу шанс выйти ночью наружу и попробовать услышать его ночной голос, который мог заключаться в мерцании звезд и переливах рыжего неба. Но выходы ночью были сопряжены с перегрузкой скафандров из-за чудовищного холода, да и вообще запрещались. Марсианская ночь была мертва. Они были тут первой жизнью за миллиарды лет, и после исчезновения людей как вида планета снова на миллиарды лет станет мертвым шаром, вращающимся вокруг гаснущего солнца. Мари встала с постели и подумала, что ей очень не хватает Димы рядом. Это может и слишком рано, но она поняла, что дальнейшие игры могут только все испортить. Пора решить раз и навсегда, пара они или нет, и стать его женщиной так, как это должно быть. Мысль о том, что она могла потерять любимого в результате ужасной катастрофы, еще раз бросила ее в дрожь, и Нойман решила, что надо выпить кофе и почитать. Она оделась, сходила в душ, быстро ополоснулась прохладной водой, причесалась, взяла планшет и пошла вниз в кают-компанию. Войдя на кухню, Мари застала там Шана, наливающего кофе. Он удивился, увидев девушку, а потом нахмурился. Ей очень хотелось быть злой, заставить Джоу извиняться за то, что соврал, расспросить и понять, почему тот вообще так поступил. Но настроение было совсем не для разборок, так что она решила дождаться, когда он уйдет, сесть с чашкой кофе в кают-компании и почитать с планшета «Войну и мир». Мари пыталась читать в переводе и в оригинале одновременно. Это оказалось неимоверно сложно, потому что русский язык Льва Толстого был слишком богат на объемные речевые обороты и редкие слова. Однако на планшете можно было видеть два текста рядом, что позволяло освоить язык гораздо лучше. Впрочем, сейчас, может, стоит посмотреть какой-нибудь фильм, а не нагружать мозг чтением на двух языках. «Привет, Мари, не спится?» Шан все же пошел на контакт. Надо его как-то отвадить. «Привет, Шан. Зашла попить кофе», — сухо ответила она. «Нойман решила быть лаконичной. Может, китаец поймет, что она не настроена разговаривать». «Понятно. У меня сейчас смена начнется. Хил сдает мне вахту через полчаса». С первого раза Джоу не понял, что разговору не рады. «Ясно», — еще более отстраненно произнесла девушка и подошла к освободившейся кофеварке. Шан стоял со своей кружкой рядом и не уходил, попивая напиток маленькими глоточками, пока она готовила кофе себе. «Что ж ты тут стоишь-то?» «Значит, придется уходить самой. Можно почитать и в комнате». «Ты молодец, что спасла Диму. Но не стоило рисковать жизнью», заявил Джоу после небольшой паузы. «Отвечать, промолчать? Он напрашивается на выяснение отношений, что ли?» Не стоило клеветать на него и на Мичико. Все же парировала она и тут же пожалела. Зачем начинать разговор? Да, не стоило, но это было на эмоциях. Как я мог простить ему такое? Шан выглядел несчастным, и не злым. Почему же? Что ему такого сделал Дима? Впрочем, а какое ей дело? Нет, все же дело было, не свинья ли ее мужчина? Не поторопилась ли она с уверенностью в его положительных качествах? «Это из-за того, что вы поссорились после переговоров? Он тебе что-то сказал?» Начала она, но Шан не дал договорить. «Мари, при чем тут слова? Дело не в этом разговоре, а в тебе!» Почти прокричал он. «Дело в ней? Постойте, нет, не может быть! Не изображай из себя ничего не понимающую!» Чуть тише, но все равно на повышенных тонах продолжил Джоу. «Ты же прекрасно знаешь, что нравишься мне. Я был уверен, что и я тебе нравлюсь. Я чувствовал искру несколько раз и мечтал о тебе весь год. А он увел тебя в лес, где его вовсе не ждали». А «Вот тебе и раз». Мари вздохнула и подняла взгляд, упершись взором прямо в его глаза. «Шан, не знаю, что ты себе нафантазировал. Мне приятно, что я тебе нравлюсь, но кто тебе сказал, что мне нравишься ты? Нет, ты мне нравишься, но как друг. Я никогда не думал о тебе, как о мужчине, уж извини. И Дима меня не уводил, он ничего не сделал. Это я, только я сама. Но твоя подлость все равно непостижима. Как можно говорить, что я тебе нравлюсь, и одновременно делать мне так больно? Ты в своем уме? «Так ты ухаживаешь за девушкой, Шан!» Мари постепенно тоже почти перешла на крик, но вовремя сдержала себя. Хотя ощущала огромное желание просто-напросто заорать от разочарования. Да, она раньше считала Джоу хорошим другом, коллегой, товарищем. Ей нравилось с ним работать и общаться на научные темы. Да, Нойман не видела в нем мужчину ни тогда, ни тем более сейчас. Но чувствовать, что человек, который был ей другом, оказался таким трудно. «Да, я сделал тебе больно, Мари», — Шан говорил уже спокойным голосом, но с нотками раздражения и возбуждения. «Но я старался для нас, понимаешь. Ты не должна быть с ним, ты должна быть со мной. Чем я хуже него?» «Ах ты, мерзавец!» — раздался голос Димы. Мари и Шан одновременно повернули головы. Волков стоял в дверях. «Дима, не надо, прошу!» Мари поняла, к чему идет тело. Парень проигнорировал ее и спокойным шагом двинулся к Шану. «Не трогай его!» Джоу уперся спиной в столешницу и, казалось, хотел втиснуться в стену. Взгляд его был испуганным, хотя и полным праведного гнева. «Не защищай его!»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 Практически завизжал в ответ Шан. Волков замахнулся правой рукой, и Джоу зажмурился и попытался отвернуться, но Мари схватила Диму за руку. Нет! Не трогай так нельзя. Она была напугана не меньше Шана. Казалось, что вот-вот произойдет непоправимая драка, а может даже убийство. Говорят, что девушкам нравится, когда мужчины готовы за них сражаться, но не до такой же степени. Русский второй рукой схватил ее за запястье и стал пытаться оторвать ее руку от своей. Это было больно и неприятно. «Дима, черт возьми, мне больно!» — скривилась Мари. «Прекрати!» Волков вырывался еще несколько секунд, но в итоге ослабил хватку. Нойман его отпустила. На руке точно останется синяк. «Блин, Дима, что с тобой?» Шан воспользовался ситуацией и выбежал из кухни. «Дима, что ты творишь? Нам мало несчастных случаев!» Она всерьез огорчилась. Весь романтический флёр сдуло в одну секунду. Тот, казалось, ощутил это, и гнев на его лице стал пропадать, уступая место отчаянию и боли. «Прости, Мари», — пробормотал он. «Простить? Так просто?» «Стоило подумать. Она простит, но не сразу, это точно. А может, и вовсе не сможет». «Дима, я пошла спать дальше. Не хочу ничего обсуждать. Все». Мария взяла чашку с кофе и пошла к себе в комнату. Дима пытался окликнуть ее. «Дежавю. Пусть подумает над своим поведением». «Как? Как в одном человеке умещается столько доброты и простодушия, и в то же время столько гнева и агрессии?» Нужно успокоиться, а потом трезво решить связать себя с ним или также трезво лишиться его, прогнав от себя за такое поведение. Уже лежа в кровати, девушка поняла, что желание почитать пропало напрочь. Из-за сумбурных мыслей она постоянно отвлекалась и организм стала вновь клонить в сон. Кофе не помогал. Так что Мари отставила чашку, зарылась в одеяло и уставилась в черно-рыжий иллюминатор. думая о мертвой ночи Марса, пока не заснула в четвертый раз за сутки.